Запись вторая. «Необычные контрабандисты есть? А если найду?» «Хитсуги Тян, привет!» Маг-детектив с вуайеристскими замашками в очередной раз элегантно и без усилий начала разговор с разрыва шаблонов собеседника. «По крайней мере, на мне ее приемчики всегда срабатывали». Конечно, у нее получалось не так элегантно потрошить собеседника, как у Канаме, но ответил я совсем не то, что должен был, а то, что честно думал. Ты предлагаешь мне вот так вот, по телефону, признаться, что у меня есть знакомые контрабандисты? — Юта-кун, ты за кого меня держишь? Я всегда отключаю запись разговора в архив хранения со своего номера. Кухихи. Сказано это было таким тоном, Что я опять чуть не повелся, типа Ты пошутил, я продолжила, однако длительное общение с героем меня кое-чему научило, и потому, готовый сорваться вслед за репликой Хицуги смешок, натурально застрял у меня поперек горла. Якаин не врала. Якаин вообще никогда не врала, в случае чего часть правды работала даже лучше, чем намеренное передергивание информацией. Мысли у меня в голове сделали стремительный кульбит, и я непроизвольно выполнил поклон уважения, несмотря на то, что глава одиннадцатого клана меня видеть не могла. Вроде бы не могла. Вот что-что, а социальные рефлексы у меня за почти 4 года полного погружения в реальность Японии выучились до полного автоматизма. О, простите меня за грубость, темный властелин Сама. Слова в Хероя Стайл лились сами собой минуя офигевший мозг. «Как я мог усомниться в ваших возможностях, Якоин Сама? Уверен, тревожная кнопка запуска ракет с ядерными боеголовками тоже находится в ваших надежных руках, хицуги Сама?» Нет, шутки шутками, а я был реально очень впечатлен. Вот так признаться, что у тебя в руках есть инструмент информационного контроля уровня национальной безопасности? Одной своей фразой хицуги Якоин сейчас сказала мне, открытым текстом, о себе и о своем клане больше, чем я узнал за все время ранее. Интересно, с знают? Хотя, конечно, знают. Уверен, первые и обеспечили выход одиннадцатых на уровень получения нужных допусков. В отличие от остальных кланов, барьерщики своего прямого политического влияния ничуть не утратили. Однако, нужно было столкнуться с Якаин в том дурацком ночном бою, чтобы понять, Насколько эффективно маги-детективы могли пользоваться этим инструментом и другими его уровня? «У Японии нет собственного стратегического ядерного оружия». Наставительно, но с какой-то странной интонацией оповестила меня об очевидном факте девушка. «Я и не утверждал подобную глупость хицуги сама Как ваше атомное оружие может принадлежать Японии, госпожа?» Хицуги на том конце провода закашлялась и заливисто расхохоталась. Нормальным смехом, я имею в виду, а не своим любимым Кухихи, от которого всех передергивала. Лесть, Ютакун! Какая грубая лесть! А ты умеешь делать комплименты женщина-мамакава? Медовые интонации, внезапно появившиеся в голосе девушки, меня реально напугали. Ты такой милый! «Я подумаю насчет твоего места в моем горе, миютакун. Кухихи!» «Есть выходы на контрабандистов и даже собственная группа, работающая с ними!» Очень быстро сдал я Курасакуру и Якоу. «Все, что угодно, Якаин-сама, только не бросай меня в...» Терновый куст, по сравнению с вариантом, промелькнувшим у меня перед глазами, был раем небесным. «Нужно достать что-нибудь особенное?» «Нужно продать захваченного экзорциста из старшей семьи клана Круга». В тон мне ответила Хицуги, заставив натурально подавиться воздухом. Кхе -кхе, «Я не знаю, что сказать. Это чисто умозрительный вопрос или э, деловое предложение?» Якоин меня просто добила своим вопросом. Аналитика помахала мне ручкой, мысли птицами разлетелись из головы, я стоял, глупо хлопая глазами, и не просто боялся представить ответ. На меня снизошло что-то вроде легендарного сатари, когда ты готов невозмутимо встретить любое событие, вплоть до попадания в эквисторию к поням. Мне, честно, было уже почти пофиг. Только легкое любопытство — ничего более. 12 часов назад ушла на задание и не вернулась Хисузу Кагамимори. Судя по паузе перед ответом, глава одиннадцатого клана тоже была слегка впечатлена моим уточнением. По крайней мере, не стала на эту тему шутить. У меня нет доказательств, но есть следы подготовки покушения, причем не на убийство, а на захват. И эти следы оставили Аякаси. А почему контрабандисты? Слова собеседницы выбили меня из своеобразного созерцательного транса и вернули к действительности. Голова заработала, и сразу появилась масса вопросов. В то, что каноничный разумный демон без всяких колебаний сожрет попавшегося мага, я не сомневался, как и в том, что по-настоящему умный демон обойдет мага десятой дорогой, даже слабого. Хотя бы потому, что от слабого толка мало, а от сильного мало того, что можно и словить неожиданную ответку, так и не бывает сильных магов самих по себе. Люди их находят не менее эффективно. Даже если сразу сбежать и далеко спрятаться все равно ниточки следы останутся. Через год, через 5, 10, 50 лет есть риск проколоться, продемонстрировать знакомый почерк, и родственники, потомки, коллеги убитого перевернут вверх тормашками засвеченную территорию в попытках найти и отомстить. Недаром Тенгу сбежал из Китая будем называть вещи своими именами и спрятался в Японии на 5 сотен лет, уйдя в небытие и легенды. И даже сейчас, когда Великая культурная революция миксером перемешала старые дворянские рода и значительно потрепала и изменила состав материковых узкоглазых магов, светиться не стремился совершенно. Впрочем, там претензии были и со стороны старых Аякаси. Даже безбашенная Агеха, экзорцистов не то чтобы ненавидящая, но получившая в свое время пару весомых плюх, за что до недавнего времени была не прочь собрать долги. Старалась не убивать пойманных, правда, в ее случае это был еще и грамотный расчет в пользовании дуйными коровами. Впрочем, то, что в итоге произошло с теперь уже моей младшей женой, лишь подтверждает правило. Магов, особенно клановых экзорцистов, для Аякаси лучше обходить стороной. Никогда не знаешь, что способен вытворить тот или иной индивид или его обозлённые друзья. Потому что если бы заказ составили местные, как Морис ели бы на месте засады или рядом. Группа сработала, я бы сказала, очень профессионально. Им бы удалось убедить клан Зеркальщиков в том, что произошёл несчастный случай, что сработал производственный риск, если бы Касури не привлекла меня. Демоны, профессионально захватывающие магов? Не сказать, чтобы меня порадовала такая новость. «Ты права, ничего не слышал про такую группу. Думаешь, залетные?» «Относительно простая, но эффективная ловушка», — начала перечислять Якоин. «Расчетливо подготовленная на носителя генома, причем объект захвачен живым и не людьми. Кроме того, из старых кланов только Кагамимори занимались морской торговлей, в том числе и в период изоляции. Особенно в период изоляции, я бы сказала». «Подготовленная спецгруппа чужаков не могла действовать без участия местных. Причем местные должны были быть из тех, кто хорошо знает особенности Кагамимори. То есть, грубо говоря, конкуренты». Продолжить логическую цепочку было нетрудно. «Мои люээээ контакты не работают с контрагентами на территории третьих. Я бы знал. Но не знать о коллегах тоже не могут. Сколько у нас времени?» Спрашивать банальности вроде «А ты уверена, что она еще жива?» я не стал. Хисузука Гамемори была ценна как источник информации, даже если группу прислала организация чисто демонов. Ценность девочки как мага не оправдала бы подготовку ловушки, какой бы относительно простой она ни была. Телефон пикнул, показав значок о том, что в почту упало письмо с пометкой адресата от Якоин. Значит, после разговора сразу узнаю подробности. По моему анализу, от одних суток до трех. За трое суток она гарантированно погинет в зону досягаемости тем или иным способом. Спасибо за участие, Ютакун. кун Мы тут все в одной лодке. Точнее, держимся за один круг. Хмыкнул я. В почте есть обратный адрес. Кинь отмашку туда, когда будет результат. Я буду нежно и трепетно ожидать твоего письма, Ютакун. кун Кухихи. Якоин, не прощаясь, отключилась. Последнюю фразу она произнесла своим обычным, чуть насмешливым тоном, но он меня не обманул. Даже во время нашего разговора маг-детектив работала. Махнув рукой Сидзуке, Кемперу и выходящей от сына Сандре, «Подойдите сюда», я без промедления набрал знакомый номер. Контрабандисты – это бизнесмены, за бесплатно не работают. То есть… «Контакт сторон должен иметь экономический базис, а значит, и нужно сначала напрячь аналитика по профилю, который сможет поставить моим контрабасам задачу на добычу информации корректно». Катигала, мам, привет! У меня тут срочное дело, связанное с внешним кругом. Сможешь выделить мне полчаса в ближайшее время?» «Отлично!» «Что-то случилось?» Аналитик Мамочи и Мизучи старательно не смотрели друг на друга но вопросы задали хором и синхронно поморщились. «Да, случилось. Не у нас, к счастью. Сандра-сан, мне требуется ваша помощь как эксперта в организации похищения людей. В смысле, консультация?» Уточнил я, глядя, как Шиноби и богиня рек натурально выпучили глаза. «Да, кажется, это их не успокоило. Надо взяться за поиски похищенного экзорциста, предположительно китайскими или корейскими демонами, так что, возможно, придется действовать на чужой территории. Наш заказчик считает, что похищенную еще не увезли за пределы Японии, но нужно подстраховаться». «Ну, знаешь ли...» За всех выдавила из себя реплику змея. «Немного необычное задание», — осторожно уточнила Сандра. «Это отличное задание», — отмахнулся я. «В первый раз за долгое время не затрагивает наши интересы лично, вроде бы. И в случае успеха получим неплохой профит, репутацию, дружбу старого клана магов, специализирующихся на провозе контрабанды, и общую репутацию в круге для такамии, после того, как Амакава официально туда-назад примут. Остается только это сделать, в чем я рассчитываю на вас. — Ты стал очень хорошим главой клана, Юта, — сообщила мне змея, заставив улыбнуться, впрочем, не применув тут же спустить с небес на землю. Взялся за решение вопроса и свалил все на подчиненных, знаешь ли. «Не все, к сожалению. Некоторые вещи могу сделать только я. Конечно, я имел в виду наложение парома света, но на мою невинную фразу девушка и женщина внезапно фыркнули и отодвинулись, а на лице кемпера проступила задумчивость. «Что?» «Дорогой, ну где ты там застрял? Пошли уже. Нам еще за заказанными вещами в бутик заехать успеть надо». Меня сзади обхватило за плечи, прижавшись к спине, животом и грудью младшая жена. Я обернулся, приобнял супругу и повел к пандусу. Но тихая, ужасно обременительная работа, Сандры и никому нельзя поручить, знаешь ли, Мизучи, после чего последовал новый сдвоенный фырк, расслышал. Очень хотелось обернуться и показать язык, но я сдержался. Я же действительно настоящий глава клана, как-никак. Хотя кого я обманываю? В деле показывания языка сравниться с Сидзукой мне даже близко не светило. Точно, заставлю вечером встать перед зеркалом и показывать язык своему отражению не меньше минуты. В конце концов, я же глава клана и все сваливаю на подчиненных. Правда? Кухихи.